Эпилог. Полгода спустя. Поправив кружевную юбку свадебного платья, покрутилась перед зеркалом и улыбнулась. Сегодня был один из самых важных дней в моей жизни свадьба с Вальдемаром. Я хотела тихую, скромную церемонию в кругу близких друзей, и будущий муж меня в этом решении поддержал. Но тут же вмешалась мама которая совсем недавно официально стала супругой князя Александра де Реда и заявила: нет, это невозможно. Ваша свадьба должна стать событием года. К моему сожалению, ее поддержали и правитель, и Чустовус. Ни мои уговоры, ни категорическое нет Вальдемара не помогли. За организацию торжества взялся сам Фаромир. И помощницей у него стала моя мама в компании фамильяра. Церемонию было решено отметить с огромным размахом. Гости, угощения, бал, украшения. Одни люди в замке сменялись другими. С утра до вечера вокруг меня происходила суета, которая безумно утомляла. Уже не хотелось никакой свадьбы в принципе. Вальдемар видел, как мне сложно, прекрасно понимал, что я от всего устала и в конце концов просто заявил, что или в подготовке праздника обходится без моего участия, или никакой церемонии не будет, потому что лично нам она вообще не нужна. А потом, громко хлопнув дверью, открыл портал и перенес в нас в небольшой домик на скале. Именно здесь мы и жили в последнее время, наслаждаясь тихими, уютными вечерами, обществом друг друга и романтическими отношениями. С каждым днем наша связь все больше крепла. Я окончательно влюбилась в этого сильного, надежного мужчину, которого мне послала судьба. Мы идеально подходили друг другу, во всех смыслах этого слова. И сомневаться в том, что мы действительно предназначенная пара, уже не приходилось. И вот спустя полгода нашего фееричного возвращения наступил тот самый день, которого ждала не только я. Белоснежное платье было роскошным, родовые украшения де Леви слепили своим сиянием, а я... я просто чувствовала себя счастливой. Тем более, что для Вальдемара у меня был особенный подарок. — Лизенька Чуствуфос ворвался в мою комнату и завис в воздухе. Всплеснув лапками, он улыбнулся клыкастой улыбкой и выдал. — Красавица! Определенно красавица! — Соглашусь с тобой! — послышалось с порога. Резко обернувшись, увидела маму во всей красе. Она беззастенчиво пользовалась сокровищницей супруга и сегодня, видимо, надела самое лучшее. Диадема на ее голове напоминала царский венец, а колье из бриллиантов слепило блеском камней, привлекая внимание к обширному декольте на платье чернильного цвета. — Уже пора, — уточнила я. — Фарамир прибыл? — Да, — кивнула мама. К Вальдемару тебя проводят правитель и Чустовус. Невольно бросила взгляд на мышь, который сегодня надел свои украшения и был во всей красе. Фамильяр подлетел ко мне и привычно уселся на плечо. К моему великому удивлению, веса ко мне его реликвий я почти не ощущала. Удивлена? Хихикнул мышь. А это все Вальдемар. Он решил, что я слишком тяжел для тебя и немного поколдовал над моими украшениями. А это здорово улыбнулась в ответ, потому что кое кто и так не маленький, а еще эти побрякушки замолчав на полуслове пристально посмотрела на маму и уточнила: А почему чувствоус будет сопровождать меня? Разве он не должен ждать внизу вместе с Вальдемаром? — Должен, но отпускать тебя с Фарамиром одну я не намерена. — Как и я, — пискнул мышь. — Это еще почему? — Потому что, — рявкнула мама и махнула веером. — Знаешь, доченька, правитель хорош собой, богат и смотрит на тебя по-особенному. Нравишься ты ему, ох, как нравишься, но Вальдемар мне в качестве зятя нравится больше, и я хочу, чтобы до жениха ты добралась в целости и сохранности. Да, поддержал ее мышь. Сговорились, прищурилась я. Договорились, уточнила мама и кивнула на дверь. Лизонька, тебе пора. Подхватив край платья. Покинула спальню. В коридоре в ослепительных золотистых одеяниях меня ждал Фарамир. При моем появлении он широко улыбнулся и выдохнул. «Красавица! Просто красавица!» А потом подставил мне локоть. Дождавшись, когда я возьму его под руку, мужчина повел меня к лестнице. «Знаешь», — шепнул он, — «может...» «Зря я отступил от тебя. Может, стоило побороться за твое сердце?» «Я люблю Вальдемара», — улыбнулась в ответ. «А если я тебя сейчас украду?» — с улыбкой поинтересовался правитель. «Не получится», — прорычал Чустафос, показавшись из-за моей кружевной фаты. «Так я и знал. Охраняют», — вздохнул Фарамир. Оберегают, поправила его и радостно улыбнулась, потому что увидела внизу у лестницы Вальдемара в черном блестящем костюме, так контрастирующем с моим платьем. Сердце взволнованно забилось. Действительно любит, вздохнул Фарамир. Князю очень-очень повезло. И мы медленно стали спускаться подвосхищённые взглядом многочисленных гостей. А потом была волшебная свадебная церемония, праздничный бал, магический салют, много улыбок, тёплых слов, наставлений и пожеланий. Когда мы уже ночью убежали от всех гостей, я призналась мужу, что скоро в нашей семье будет пополнение. Спустя пять лет. Чувствов с нервно, метался по комнате и при этом бормотал. — А если все сорвется? Вот что мне делать? Да такая красавица! Уведут! Уведут! — Чуча, успокойся! — попыталась вразумить семейного фамильяра. Но он, меня будто не услышав, продолжал летать из угла в угол. — Мама! Мой четырехлетний сын — точная копия своего отца! — Дёрнул меня за подол платья. «А почему нянь так себя странно ведет?» «Волнуется». Я подняла сына на руки и прижала к груди. «Лиза!» Чувствофу замер и возмущенно посмотрел на меня. «Сейчас же отпусти маленького Роберта. Разве ты не знаешь, что в твоем положении надо себя беречь?» «Знаю», — улыбнулась в ответ, Я опустила сына на пол. «Только вот кто присмотрит за малышом?» «Я», — гордо заявил мышь. «Не зря же я нянь княжеского наследника и, возможно, будущего правителя нашего мира». циц Цы цыкнула в ответ. «Малыша и так все безмерно балуют. Нечего вбивать в голову ребенка всякую ерунду. «У Фарамира будет свой наследник, обязательно будет». «Не знаю, не знаю», — послышался мужской голос. Повернувшись, улыбнулась правителю. «Почему?» — невольно спросила я. «Дядя!» — сын подбежал к Фарамиру и тут же оказался у него на руках. «Я соскучился». «Я тоже», — послышалась в ответ. «Так почему?» — повторила свой вопрос. «Еще не встретил женщину, похожую на тебя». «И не встретишь», — промолвил Вальдемар, который появился в комнате, держа в руках красивую серую летучую мышь с черными полосками на тельце. «Получилось!» — я и Чуча спросили это одновременно. «Да», — муж улыбнулся. «Знакомься». Личный фамильяр нашего мальчика, Белль. «Какая красавица!» — промолвила я. Мышка встрепенула крыльями и подняла большие круглые глаза, улыбнувшись мне. «Моя дорогая!» — чувствуфус устремился к ней и, усевшись на руку князю, обнял ее крыльями. «Ты не бойся!» Я все расскажу, покажу, а говорить, говорить ты скоро начнешь, я тебя научу. Я и сама справлюсь, — послышался тоненький голосок, а затем Бель, расправив крылья, быстро взлетела и устремилась в открытое окно. Чуча тут же последовал за ней. «Все-таки твоя мама подсказала очень верную идею. Теперь фамильяр рода Делеви будет участвовать не только в нашей жизни, но и строить свою семью». Вальдемар подошел ко мне, обнял зарасполневшую талию и положил ладони на выпирающий живот. «Как наша дочка!» «Чудесно!» — вздохнула я и прислонилась к груди мужа. Да и невесту для Чучьи вы нашли необыкновенно красивую. «Еще бы!» — хмыкнул Фарамир. «Все чердаки в твоем городе облазили!» Представив себе эту картину, ухмыльнулась. Наш фамильяр Чустафус был очень активным, постоянно участвовал во всех семейных делах, стал няням нашего сына. Планировал воспитывать дочку, которая скоро увидит этот свет, и откровенно замучил умными советами всех вокруг. Мама предложила найти ему невесту. Но ни одна мышь не подошла. Тогда она подсказала поискать в нашем мире, ведь крылатых у нас полным-полно. Фарамир и Вальдемар последовали ее совету и отправились на поиски. Вернулись они через пару дней с красавицей Бель, из которой с помощью магии решили сделать фамильяры для маленького Роберта. И, судя по тому, что мышка заговорила, у них все получилось. «Дядя!» — малыш привлек всеобщее внимание. «Идем играть!» «Идем!» — Фарамир улыбнулся и, бросив на меня взгляд, цокнул. «А беременность тебе к лицу, милая!» «Милая, она моя!» — пробурчал Вальдемар, крепче прижимая к себе. «Да знаю, я знаю!» — правитель усмехнулся. «Уже поздно на что-то претендовать. Ты же свою добычу из рук не выпустишь!» «Никогда!» — прорычал муж. Фрамир, смеясь, подкинул малыша в воздух, тут же ловко поймал его и направился в детскую. «Он неисправим!» — Вальдемар коснулся губами моей шеи. «Не ревнуй!» — погладила его ладонь на своем животе. «Я люблю только тебя!» «Знаю!» — прошептал муж. «Я тоже тебя люблю!» «Лизонька, больше всего на свете!» Услышав это, счастливо зажмурилась, прекрасно зная, что это так и есть. Когда-то, случайно став княжной, я считала это происшествие ошибкой, но жизнь показала, что это совсем не так. У меня замечательная семья, сын рос не по дням, а по часам, скоро родится дочка, да и мама, увлеченная своим замужеством, совсем изменилась. Все в моей жизни хорошо. И другой судьбы для себя я бы не хотела. Читала Ирина Веди.